Ей это явно не понравилось. Но она мудро промолчала. «Маша, я вам не предлагаю писать доносы на ваших друзей и сослуживцев или пациентов. Мне это не нужно. Это компетенция местной контрразведки. И пусть местные варятся в этом соку. А у нас другие задачи. Поэтому для нас очень важно выявить интерес ко мне и к моей группе. Даже если это будет главврач и спросят... Какая у меня температура, вы обязаны известить? Грозить не буду. Не тот случай, но прошу. Это очень важно. Она чуть неуверенно закусила губу, а я невольно залюбовался ее лицом. Сильная и интересная женщина. Такая, если любит, то до конца жизни. И если ненавидит, то ненавидит от всей души. Было видно ее колебания поэтому пришлось додавливать. Не завербую сейчас, испорчу девчонке жизнь. Маша, ситуация критическая. Нас не просто так в Инкермане стравили с моряками и пехотинцами. Сейчас нужно найти людей, кто ответственен за такую подставу. А то, что они вышли или попытаются выйти на вас, это факт. Это, скорее всего, будет сделано через кого-то из ваших близких знакомых кому вы не сможете отказать. Тут думайте, так вы сможете спасти жизни, потому что у нас уже сейчас особые полномочия, да и прилетевшее из Москвы высокое начальство подтверждает мои слова. И, наконец, решил привести самый убойный аргумент. Если в этом есть необходимость, в течение трех-четырех дней будет приказ о вашем откомандировании в мое распоряжение, за подписью командующего Черноморским флотом. И если хотите, то то же самое можно организовать за подписью наркома внутренних дел товарища Берии. Воронова уже давно поняла, что никуда не денется, поэтому просто раздраженно ответила. — Да, понятно. Это все, что вы от меня хотите. — А вы думали, я вас буду к интиму склонять? Так мне еще жизнь дорога. У меня супруга в этом отношении очень мстительная. Пристрелит обоих. Смысл вами рисковать? А вы, девушка, молодая. Тут я немного с лукавил но она это поняла, поэтому улыбнулась, прекрасно понимая всю подоплеку. В ее глазах уж очень необычным я был сотрудником органов. Приняв решение, она решила высказаться. Хорошо, я вам помогу, но ничего подписывать не буду. Маша... Вся эта бухгалтерия меня не касается. Главное дело, надо срочно выявить врагов. Если что-то будет сразу к вам идти, только если это не будет вызывать подозрений. На людях вы должны все так же демонстративно меня ненавидеть. Если что-то будет срочно, то проще найти Санику, то есть лейтенанта Артемьева, и с ним переговорить». Она тут улыбнулась. Видимо, Артемьев, несмотря на свой статус бойца спецотряда НКВД, сумел покуролесить и раззнакомиться со всеми. «Да уж, ваш подчиненный тут отметился». Потом, выдержав паузу, она как-то нерешительно спросила. «Товарищ майор государственной безопасности, можно вопрос?» На ее лице выражалась странная нерешительность и любопытство, которое так контрастировалось с ее недавним презрением и упорством, что я волей-неволей улыбнулся. — Пожалуйста. — А это правда, что вы из моряков? — Кто именно? — Ну, вы лейтенант Артемьев. Я еще больше улыбнулся. Вот Санька-балаболка. Хотя все сделал правильно. Проверять никто не будет, а подтвердить свое морское прошлое Артемьев смог с блеском. — В принципе, правда. У каждого в вещах тельник припасен. «Это святое!» Она выразительно посмотрела мне в глаза, как бы выясняя правду, я сказала «нет». В моем воображении включился и загудел большой фигуристый и весьма привлекательный детектор лжи. Единственное, что я смог сделать, так это ухмыльнуться и спросить. «Маша, хотите анекдот на эту тему?» И вот тут, о чудо! Она чуть кокетливо улыбнулась. «Ну, точно!» «Права моя методика». Сломал стереотип, и меня сразу записали в категорию интересных мужчин. «Ну, если он приличный?» «Однозначно». Командир части вызывает начальника штаба и спрашивает. «Товарищ капитан, вы когда-нибудь с детектором лжи работали?» «Естественно, товарищ полковник, я на одном из них женат». Она улыбнулась, показав, что смысл термина «детектор лжи», она поняла. После ее ухода в палату снова вошел Санька, плотно закрыл за собой дверь коротко спросил. — Ну как, командир, вербанул девочку? — Походу, да. Во всяком случае, непонятный интерес она отследит. — Дело. Вот только и у меня новости есть. — Что-то интересное? — Ага. Тут какой-то морской летунг с истычком подкатывал. Про нас расспрашивал. Так грубо и непрофессионально засветился. Скорее всего, им нужна точная информация о нас, чтобы что-то предпринять. Лебедева-то еще не нашли, значит, игра еще продолжается. Так что, командир, ход за нами. Я задумчиво ковылял по палате, продумывая варианты возможного развития ситуации. Санька, это может быть подстава, чтобы вывести на ложный след. «Не спорю, но за такой короткий промежуток времени отработать многоходовку да на неподготовленной территории очень трудно. Одна попытка захвата базы чего стоит? Тупо, до да безобразия «Согласен. Тогда аккуратно, без шума выдергиваешь медсестричку и сюда, на допрос. Будем словесный портрет составлять. Жаль, ноута нет, а то бы быстренько фоторобот сделали». Командира, местных привлекать будем? Только для оперативного сопровождения. Информации не разбрасываться. Наших извести, чтоб готовы были. И вызови сюда начальника охраны. Надо срочно связь с судоплатовым и все это по-серьезному перетереть. Через минуту в палате стоял капитан-лейтенант, которого прикрепили для нашей охраны. Двухдневная щетина, помятые кители и ППД за спиной создавали необычную картину. Скорее даже стереотипно. Но я вовремя себя остановил, прекрасно вспомнив, что большинство моряков ушли в морскую пехоту, и первый штурм Севастополя отбивался в основном краснофлотцами. Это уже потом перебросили войска из осажденной Одессы, а сейчас они составляли главную силу обороняющихся. Коплей молча стоял, ожидая распоряжений. Я попытался хоть что-то прочитать в его глазах. Но тут был не тот случай. Перед нами предстал мистер Невозмутимость. Ну и ладно, будем работать с тем, что есть. Товарищ капитан-лейтенант... Говоров. Капитан-лейтенант Говоров, товарищ майор Госбезопасности. Откуда вас сняли? С северной стороны. откомандированы ваши распоряжения. «Связь с комиссаром третьего ранга Судоплатовым есть?» «Только с дежурным по гору управления НКВД, а там соединят». «Хорошо». «Скажите, вы местный?» «Ну, в смысле, Севастопольский?» «Никак нет. Месяц, как из Туапсы, перебросили». «Понятно. Можете идти». «Плохо. Местный был бы лучше, но с другой стороны Судоплатов выбрал охрану вполне логично». Говоров удивленно опожал плечами, но ничего не сказал вышел из палаты. Тут же нарисовался Санька чуть округлив глаза, коротко доложил. «Товарищ майор! Привел! Давай!» Медсеструя оказалась молоденькая, невысокого роста девчушка с крупной россыпью веснушек на лице. Нам привыкшим к стандартам красоты и гламура 21 века, она показалась невыразительной. Но после минуты разговора Очарование чистой молодости и почти детской непосредственности полностью изменили мое мнение. Все время я пытался понять, что в ней такого отличительного, что именно так выделяет многих девушек и женщин, которых мы встречали в прошлом, и как-то на ум пришло слово «настоящие». Не все, конечно, в этом времени, и тут и своих стер хватало, но стойкая ассоциация из нашего времени вертелась в голове, как с картриджами для принтеров. Есть настоящие, фирменные, а есть лицензионные, дешёвые и низкокачественные. В своём времени я насмотрелся на таких лицензионных, выпущенных в больших количествах дешёвых подделок. Не все, конечно, но с каждым годом после развала Союза, после победного шествия демократии и самостийности, лицензионного в нашей тогдашней жизни становилось всё больше и больше с простыми запросами и непомерными амбициями. Девочка присела напротив меня, как раз на том самом месте, где несколько минут назад сидела Воронова. Видно было, что она сильно смущается и боится, отчего нервно жала кулачки и устала взглядом на пол. «А вот бояться не надо. Как вас зовут?» Она подняла голову, стрянула глазами и тихо ответила. «Маша!» «О как!» Прям как к вашу воронову Две Маши за один день — это много. Но все равно имя красивое. Она что-то неразборчиво пробормотала, но вела себя уже спокойнее. Вот что, Маша, как мне доложил лейтенант Артемьев, тут на нас счет сегодня кое-кто интересовался, это правда? Да. Кто был, что спрашивал? Она немного замешкалась собираясь с мыслями. Маша, да вы не бойтесь, просто интересно, кто тут у нас такой любопытный. Это был морской летчик, старший лейтенант, высокий такой, чернявый, все шутил. Что спрашивал? Про раненых, которых с Инкермана привезли. В какой форме это было сказано? Ну, что там у него друг был, и вроде как его сюда привезли. Фамилию называл? Ивакян. Точно запомнила, что фамилия необычная. — Что вы ему ответили? — Что такого нет, и его не привозили. Он еще о чем-то интересовался? — Да, спрашивал про гостей из Москвы и майора НКВ Доземина. — Маша, ты с фамилией не ошиблась? — Да нет, товарищ майор государственной безопасности. У меня память хорошая. — Хорошо. Спасибо, Маша. Только вот что. Ты пока работай из госпиталя, никуда не уходи. Сейчас должны приехать следователи, и они с тобой более основательно пообщаются. Ты, главное, ничего не бойся, и ни в коем случае никому ничего не говори. Дождавшись, когда девушка вышла из палаты, я кивнул в сторону двери и коротко бросил. «Санька, распорядись, чтобы девчонку охраняли до приезда Судоплатова». Пока Санька ходил общаться с Говоровым, я пытался анализировать ситуацию. Как-то все глупо выглядело, нелогично. И это вводило в ступор. «Ну что скажешь, командир?» «Да глупость какая-то. Все, кто был в теме, знают меня как Кречетова. А тут снова фамилия Зимина выплывает, да еще и в привязке с Ивакяном. Такое впечатление, что люди, которые работают против нас, либо находятся в серьезном временном цейтноте и ограничено информированы, значит, они не так уж сильно близки к новому управлению». Либо это кто-то полностью в теме и работает очень грамотно и умышленно нас наводит на ложный путь. И как будем действовать? Пока собираем информацию, организуем вокруг себя круг безопасности, всех допущенных прогоняем через детектор лжи. В нашей задачи не входит играть в шпионские игры, это дело НКВД и Судоплатова. Наша задача – это выживание и спасение наших людей. — Ну, я думал, командир, что мы будем этим заниматься. Нас подставили. Ребята погибли, такое нельзя прощать. — А я и не предлагаю. Я замолчал. — Блин, Санька, как я сразу не допер. — Работаем так. Через пятнадцать минут главврачу госпиталя позвонили из Севастопольского город городила НКВД, после чего госпитальная машина в которой разместился Артемьев и трое краснофлотцев, в срочном порядке уехала в город. Еще через час на носилках внесли окровавленное тело в форме сотрудника НКВД со знаками различия майора. После чего по госпиталю прошел слух, что привезли еще одного раненого майора госбезопасности с фамилией Ивакян.